Несколько минут мы курим, пьём пиво. В общем-то, мне уж всё ясно. Но над же отстреляться до конца. Можно узнать ваши имена, спрашиваю я, просто для удобства. Опять улыбки. "Зови меня Акис", говорит женщина, а меня Берт кивает мужчина. Настоящих наших кем он не знает никто. Я, собственно говоря, почему пришёл, начинаю мямцать. Илья говорил, что вы можете за пару часов найти храм Дайера в глубине. Можем, кивает Кис. Не проблема, добавляет Берт. Честно говоря, я тут потусоветился, смущённо улыбаюсь. У меня знакомый Дайер есть, бывший Дайер, обещает показать, где храм, но возни много. Если вы его сами найдёте, какой мне смысл время тратить? Хатерa переглядываются. — Ищи, — говорит женщина. — У нас сейчас нет времени на детские забавы. Правда, Берд? — Правда, — кис, — кивает мужчина. — К сожалению, правда. Повисает торжественная тишина. — Понимаю, что должен проявить любопытство. Но ничего не могу поделать с внезапно проснувшимся ехидством. Молчу. — Наш друг хакнул один швейцарский банк, — говорит кис. — Он скрывается в Диптауне. — Единственное место, куда он может прийти, — этот бар. — Здесь не бывает чужих. — Нам необходимо было дождаться, — уточняет Берт. — Как-то грустно все это. — Нет подлинного напора. Я могу просчитать все, что будет сказано, если я просижу здесь еще час, и что прибавится, если я задержусь еще на три часа. Мы не можем тебе все рассказать... с вздохом произносит кис к сожалению это слишком страшные тайны не удерживаюсь я слишком мрачны и тайны эхом отзывается кис не успев остановиться маленький конфуз спасает положение берт теперь он пихает Илью, пытаясь его разбудить, не добивается эффекта и задумчиво произносит ты слышал про операционную систему, друг нет, не доводилось Я придумал и написал DAO. Это торжественно произносит Кис. Это единственная в мире операционная система с искусственным интеллектом. Она способна самообучаться, совершенствоваться, развиваться. За ней идёт охота, понизив голос сообщает Берд. Очень большая и серьёзная охота. Мы работаем на машинах с операционной системой друг. Кисс щелкает пальцами, и бармен приносит ей новую кружку пива. Она существует в мире всего в двух экземплярах, говорит Берт. Один у меня на машине, и один у меня. За ними идёт охота. Ты из Москвы, внезапно спрашивает Берт. Терещущий улыбается. Да. И работаешь на Windows Home. Я как-нибудь поставлю тебе систему, друг. Увидишь, что это такое. Вот это интересно. Я обожаю эксперименты с непроверенными программами. Правда, вначале давию их маньяку для виви-секции. Только это опасно, уточняет Кис. Тогда за тобой будут гоняться. Не привыкать, машинально отвечаю я. Тянусь за сигареты. Маркером больше, маркером меньше, существовать им до перезагрузки компьютера. А, так хотелось бы поверить, что у Ильи есть знакомые хакеры. способный найти храм дайра в глубине ты даже не заметишь, что у тебя изменилась операционная система, сообщает кис. Внешне всё будет выглядеть как и раньше. Друг ставит поверх Windows Home, изменяя некоторые важнейшие файлы. Интерфейс сохранится прежний, только машина начнёт работать лучше, гораздо лучше. Система будет приспосабливаться к твоему компьютеру, сообщает дерт. Ты не хакер, Поэтому вряд ли заметишь это сразу, но для профессионала эффектное лицо. Так что не забывай дорогу в наш бар, резюмирует Кис. Киваю, смотрю на Лёю, спрашиваю: "А он что, всегда спит в глубине?" "Да, ему это нравится", добродушно подтверждает Берт, растёт настоящий хакер. Вставать мне лень, поэтому я смотрю на часы и озабоченно говорю: "У меня вот-вот сработает -вот таймер. понимающие улыбки. На всякий случай спрашиваю ещё. Берт, а ты видел храм Дайверов в глубине? Да, задумчиво разминает в руках сигарету. И храм, высокая белая башня, увенчанная хрустальным шаром. Он имеет семь уровней защиты, и Дайверы попросили меня проверить защиту на прочность. Стоит ли рассказывать об этом, Берт? Озабоченно спрашивает Кис. Дело давнее. Берт разводит руками. «Чего уж тут. Я тогда прошел шесть уровней, Леонид. Седьмой мне не позволили проверить, ведь мы испугали, что я увижу, что скрывается в зале из хрусталя. Но прозондировать помещение я успел и в общих чертах все понял. Именно там дайверы обретали свои особые способности». И когда кто-то все же взломал защиту, они их утратили. Это было три года назад, помню, как сейчас. Пожалуй, мне пора. Глубина, глубина, я не твой».